Глава двенадцатая. Удивление Риди, завтрак, акулы, нужные вещи, свинья и акула, предвидение будущей погоды. Юнона вошла в светлую воду бухты до колен, выкупала детей, потом отвела их к матери, а сама вместе с Уильямом стала приготовлять посуду для завтрака. Когда все было готово, Уиль, согласие отца, пошел будить Риди. Мальчик осторожно толкнулся река в плечо. «Риди, выспались ли вы?» — спросил он. — Да, мастер Уильям, выспался, — ответил моряк. — А теперь я поднимусь и пойду приготовить завтрак для всех вас. — Хорошо, — со смехом ответил виль Когда Риди оделся и вышел из палатки, он глубоко изумился. Все общество, даже миссис Сигриф и дети, ожидало завтрака, который подали на земле. Все ласково поздоровались с ним, а сигрев заметил. «Мы можем приготовить завтрак без вас, но не будь вас, Риди, нам никогда не понадобилось бы больше завтракать». Миссис Сигриф прочитала главу из Библии, ее муж произнес молитву. Во время завтрака Уильям рассказал, как он с отцом был на палубе Великого океана, сколько вещей они взяли с судна и в дальнейшем разговоре упомянул, что Юнона выкупала детей в море. «Только Юнона не должна больше этого делать», – заметил Риди пока я не приведу всего в порядок подле этих острововки шат акулы и купаться в море опасно попозже я устрою безопасное место для купания но до тех пор у нас будет много дела прежде всего достав судно все что нам может понадобиться мы решим останемся ли мы тут или нет как так что вы говорите спросил сигрев мы еще не нашли воды ответил старик а ведь это важнее всего если мы не найдем источника с этой стороны острова нам придется перенести палатки в другое место правда правда ответил сигрев целый день на остров переправляли с корабля разные вещи которые могли пригодиться вскоре с великого океана взяли все маленькие паруса веревки бечевки нити три четыре небольшие бочки пилы долота большие гвозди Ясеневые и дубовые доски. После обеда снова отправились на судно. Стулья и столы из кают, ящики со свечами, два мешка с кофе, два мешка полные риса, два мешка с сухарями, несколько соленых свиных и бычачьих туш, мешки муки, еще бочонки с пресной водой, точильный камень, ящик с лекарствами и так далее, очутились в лодке. «Наша бедная шлюпка жестоко течет». «Больше ничего нельзя взять», – сказал Риди. «Теперь, мистер Сигриф, нужно до темноты переправить на берег животных. Мне страшно заставлять их плыть, но в шлюпке их переправить трудно. Сделаем пробу со свиньей. Птицам свяжем лапки и возьмем в шлюпку. Корова же все лежит, не встает, не ест. Если она не поправится, я ее убью». Риди пустил в море свинью. Сначала она стала беспорядочно барахтаться в воде, но скоро повернула к берегу и быстро поплыла. Сигриф, Риди и Уильям, занимавшиеся переправлением вещей и животных, смотрели на нее. «Ах!» – вдруг вскрикнул Риди. «Я этого боялся!» «Ну, свинья пропала!» «Почему?» «Вы видите что-то черное над водой? Видите, оно быстро двигается к свинье!» Это спиной плавник акулы. Она схватит, бедное животное. схватило Действительно, свинья исчезла под водой. Ну, пропала, сказал Риди. Что делать? Слава богу, что дети уцелели. Риди посадил в лодку свиней и переправил их на остров. В ожидании его у Вилли и Сигрев приготовляли овец и коз. Наконец, все было доставлено на берег. И сильно уставшие Сигри, Фриди и Уиль с наслаждением выпили кофе, который сварила юнона.